Глава четвертая Егор Холод «Где она?» – орал я, мечась по кабинету и заглядывая во все шкафы. Даже зачем-то выдвинул ящик у письменного стола. Будто могла там спрятаться промсарделька в этом маленьком отсеке для бумаг. «Где чертова баба?» «Только не говори, что она вылетела в трубу на чертовой метелке!» На «Напипедастрия!» Задумчиво поправил меня Мишка, тоже осматриваясь по сторонам. помощничек тот тоже озадачен, судя по выражению непонимания на зверской физиономии. «Меня очень поражают твои познания в принадлежности и названиях инвентаря поломоек!» Ехидно хмыкнул я, дернув себя за бороду. Подбородок горел, словно облитый кислотой. Горочь. «Ну, я правда не знаю, куда делась эта заводная обезьяна», — развел руками Мишка, глядя, как я по пояс, высунувшись из окна, оглядываю окрестности. «Пятый этаж, холод. Ты же не думаешь?» «Я думаю, что от этой бешеной колбасы можно ждать чего угодно», — хмыкнул, подцепляя пальцами валяющуюся рядом с подоконником розовую пудреницу. «Дешевка». Пластмассовый корпус, украшенный иероглифами. В моей жизни нет места таким вещицам. Поддел пальцами, защелку на футляре, которая оказалась страшно тугой, и не поддалась. Могу поклясться, что вчера этой вещицы тут не было. И вот скажи, Михуил, это мымра мажет морду вот этим вот, а похоже на утреннюю розу. А я прохожу детоксы всякие, «Питаюсь по программе, не жру сахар, а морда вся в прыщах и чешется. Где справедливость? Как открыть эту розовую гадость?» «Она цикламеновая», — как-то неуверенно посмотрел на пыхтящего меня мой верный оруженосец. «Прелестно, Михаил, ты просто жжешь», — хрюкнул я, наконец справившись с уродской застежкой. Мишка вдруг замер и заорал. «Не открывай! Я знаю, что это дымовая...» Но было поздно. Я с треском сломал маленькую безделушку. Комнату заволокло розовым, простите, цикламеновым, дымом, воняющим женой резиной. Во рту поселился привкус химической клубники, а глаза полезли из орбит. По памяти метнулся к окну, Запнулся об ножку проклятого кресла и растянулся во весь рост на затоптанном казенном ковре, пропахав бородой добрых полметра. Мишка, потерянный в ведьминском тумане, странно молчал, и от этого было страшно. Я не институтка, но сейчас чувствовал, что проваливаюсь в паническую атаку. Через минуту дышать стало легче. Зато физиономию обожгло болью. Казалось, что с меня сняли скальп, освежевали и обглодали череп. «Живой?» В голосе Мишки я услышал неприкрытый страх. Он подхватил меня под мышки и поволок в сторону уже открытого окна. «Слушай, Горыч, может, уедем отсюда? Прямо сегодня?» «Ты был прав. Не нужно было ехать в этот город». Слышал, что эта толстая сказала. «Стадо бизонов, африканских скопытит». Мы с тобой даже на быков колхозных с трудом тянем. Если уж толстая баба насухайдакала на раз, дымовой шашкой из магазина «Все для вечеринок». Представляешь, что будет, если она выйдет на тропу войны?» «Найти. Далеко она не ушла. Крышу проверьте». С трудом совладав с горлом, словно присыпанным песком, со вкусом противной клубники, рявкнул я. — Я сдеру с нее шкуру. Сожру сардельку с потрохами. Быки опасные животные. — Да крышу-то тебе проверить не мешает, и мне тоже. А жрать сардельку разбитыми губами — тот еще аттракцион, — вздохнул Мишка. — Эта дамочка... За два дня сделала из тебя инвалида красоты и секса. Как ты выступать будешь завтра, ума не приложу. Вся морда в мясо. Очками такую красотищу не прикроешь. Фингал еще не прошел. Красивый такой стал. Зеленый. Очень сочетается с колером сырое мясо. Придется искать гримера. Сначала найди гадину. Не могла же она испариться. Притащи мне ее. Я хочу... Я уже начинаю сомневаться, что мы ее вообще найдем. Голос друга сейчас мне совершенно не понравился. Ребята обнаружили в тележке диктофон и профессиональную фотокамеру. Думаю, что она была еще чем-то оснащена. И если я прав, то мы попали. Девка-профи, холод. Как бы не подавиться нам и зубы не поломать. Черт. «Ну что за непруха! Думаю, завтра наши физиономии будут в прессе и, боюсь, не только физиономии. Ты зачем голый-то шлялся перед этой сукой?» «Думаешь, в фитнес-центре нас спасли? «Думаю, что с момента нашего приезда в город посли. На видео не видно было, кого эта ведьма завалила в чугунной димовочке. Не просто так она появилась». Тогда что она там бурлила, что это мы выкинули в сеть ролик? Или это она так скакала на беговой дорожке, чтобы нашу бдительность усыпить? Не пари чушь. Скорее всего, девка просто слепая корова. И кто-то дергает ее за ниточки. Кто-то очень хитрый и умный. Ухмыльнулся я. Чего стоишь, Миша? Цигель, цигель. Это коза где-то рядом, я чувствую. За километр воняет сорделятиной. Прочешите гостиницу. Пока не найдем ее, ничего не узнаем. Я выбью из нее все тайны, уж поверь. Или она из нас выбьет остатки разума и здоровья. Мишка унесся, подняв стол пыли с плохо пропылесосенного ковра. Я подошел к окну и еще раз осмотрелся. Пожарной лестницы рядом нет, только ливневая труба. Но ведь Мымра не человек-паук? До нее полметра, не меньше. Да ну нафиг, не может быть, чтобы толстые бабы ползали по стенам. Так не бывает. Лицо болело немилосердно. Накинул на плечи халат и вышел из кабинета. Расслабился, мать твою. Зинаида. Я висела на трубе на уровне пятого этажа, обхватив ее ногами и руками, и пыталась вспомнить, как на ней оказалась. Вся затекла, замерзла, взад нещадно поддувала, а в глазах начали скапливаться горючие слезы. Даже представить не могла, что делать дальше. Ползти вверх мне не позволяла физическая подготовка. Вниз мешали торчащие из стены крючья, к которым был приварен адский отлив. В общем, положение было патовым. Пс-пс! раздалось сверху. На крыше что-то завозилось, и активно начало переругиваться на два голоса. «Мне аж интересно стало, что там за птицы такие». Судя по звукам, словесная перепалка переросла в потасовку. А это могло означать только одно – Начало бури в пустыне. Черт! Лучше бы уж холод откусил мне голову, как тиранозавр Рекс, чем... Наверх, посмотри, дубина! Лискиным голосом позвали сверху. Ну все. Капец гостиницы. Конгломерат Лиска Варькина не оставляют после себя пленных. Только выжженную пустыню и обугленные трупы. Страшный по своей непредсказуемости коктейль слабоумия и отваги Выкашивает все живое на своем пути «Ты зачем ее позвала?» прохрипела я, зыркнув на высунувшуюся через край крыши физиономию Катьки Труба протяжно застонала и предательски дрогнула Вместе со всеми внутренностями моего измученного миллиардерами организма «Потому что тебя заластали, я подслушала», — пробухтела Варкина чем-то горхача. «Думаешь, сама бы я доперла эту чертову лебедку на крышу?» «Между прочим, то, как ты ползла по стене, было феерично. Я даже засомневалась, что тебе помощь нужна. Народ у гостиницы был в восторге. Только рогопилы эти не чухнулись. Дураки они, ага, не знают, с кем связались». «Ты ведь Зинка, холера!» «Тебя тогда же бабки у подъезда звали!» «Кто?» От удивления я аж перестала бояться ахнуться об землю. Хотя это даже не так и страшно. Гораздо лучше, чем пережить спасение от двух пыхтящих над моей головой подружек. «Но мульярдер этот твой и его Санчо Панца! хихикнула конопатая гангрена. почему рогопил рогопила-то?» Устав спорить, спросила я. «Потому что?» «Не приставай!» «Завели шарманку!» «Сейчас услышат эти несчастные!» «Придется, ломая каблуки, валить!» Рявкнула Лиска так, что с соседнего дома вспорхнула стайка голубей. «Я цепляю, ты тянешь!» Распорядилась Катька, чем-то захрустев. «Чего это?» «Я цепляю, ты тянешь!» Вызверилась Лиска. «Фигушки!» Это я, между прочим, с кухни крюк для разделки мяса сперла. Опять послышались возня и пыхтение. Скорее всего, спасительницы снова сцепились в скрестном захвате. Я закатила глаза. Руки и ноги давно уже онемели, да и вообще на меня напала странная апатия. «Ладно, ладно, ты тянешь, я цепляю», — хмыкнула хитрая ухо горлоносиха. Я ухмыльнулась. Лиска с детства могла нас сваркиной обвести вокруг пальца, и сейчас кинула подругу на раз. Так бы и сразу! Победно произнесла Катька, еще не осознав степени коварства заклятой приятельницы. Что-то заскрипело, и меня по голове больно ударило металлическим мясницким крюком. Цепляй, цепляй! завыла сверху гангрена Катька. — Сейчас! Она, блин, круглая, зацепиться нечем! — бухтела Лиска. Крюк в сотый раз бил меня по бедной башке. — Господи, пусть придут рогопилы и спасут меня! — Сейчас, Зинка! Не вешать нос, гардемарины! — дурниной заголосила Варькина. — Я ее убью. Как только спасусь с трубы, так сразу. — Отцепись ты, блин, мы тебя вытянем! — прогудела над головой Лизон. Боже, спаси меня! Только сейчас я почувствовала, что крюк наконец-то удобно впился в воротник моей курточки. Но что-то мне подсказывало, что ткань слишком тонка, и я не спешила разжимать рук и ног. Да это было практически невозможно. Они затекли, приняв форму чертовой ливневки. Накалу, похоже! Восторженно протянула Катька и дернула меня вверх. От неожиданности я растопырилась во все стороны и пошла на взлет. Ну как пошла? Раскинув прекрасные крылья, я летела в окно. И встреча наша была неминуема. А за стеклом натягивал на себя трусы гризли. И если бы он случайно сейчас глянул на улицу, то, наверное, сошел бы с ума. «Давай!» — гавкнула Лиска. Я взмыла вверх, завывая, как чайка в брачный период. Резинка на штанах, лопнувшая во время моего падения на холода, повела себя совсем уж предательски. Брючата красиво спланировали на крюк ливневой трубы и повисли знаменем поверженного полка рогопилов. — Ну вот, а ты, Лиско сомневалась, что тросик выдержит, — склонилась над моим распластанным на бетоне телом Катька. Я этой лебедкой такие сумки с харчами таскаю, закачаешься. Один раз даже свиной окорок спер. Ну, то есть это...» — заюлила она. Уб-уб-уб, помертвевшими губами полурыдая, полуйкая, выдавила я из себя. «Видишь, радуется. А я тебе говорила, Лиска, что ей понравится. А ты убьет, убьет. Я бы тоже так полетала». «После с тобой споем, Лизавета. Там шухер уже начался, судя по звукам», — показала вороватая администраторша отеля на рацию, зажатую в цепкой лапке. «Валить надо. Они ж первым делом на крышу полезут». «Да не пролезет она в шахту», — прошипела Лиска. «Но я была не в состоянии сейчас адекватно воспринимать реальность, потому глупо пропустила последний месседж. А зря» очень зря Фу, тюки с бельем проходят я там шкерю все что варюга ласково погладила по голове варькину лиска как тебе еще руку не отрубили по шею шеф там пусто вроде раздался со стороны чердака голос который мне очень не понравился я вскочила на ноги забыв умирать и заметалась глазами по крыше Что он там мне обещал? Снять с меня штаны? Ему даже утруждаться не придется. С тех пор, как я имела честь узнать холода, беготня в трусах по пересеченной местности стала одним из моих хобби. Там они, я чувствую. Эта овца далеко не могла уйти. Оцепите чертов отель. За мной, приказала Катька, и Юркой ящеркой метнулась к дырке в углу крыши размером с почтовую марку, бросив что-то под ноги. «Что это было?» — поинтересовалась Лиска. «Сюрприз для рогопила!» — хмыкнула Гангрена. «Никогда, слышите, никогда не бегайте за белым кроликом и уж тем более не лезьте в непроверенные узкие норы. Вы не попадете в чудесное зазеркалье, и нарния вам не светит». Лиска и Катька легко скользнули в воняющую пылью пасть подъемника для белья. «Вон! Это ее задница!» Услышала я голос, от которого у меня замерло сердце, сбилось дыхание. А в той части тела, что застряло снаружи портала в ад, поселился страх и предчувствие. Дурное, в общем, предчувствие. Отчаянно, заработав руками, я провалилась в дыру, упала на что-то мягкое, всхлипнувшая голосом Лизон. «Ну, девки, поехали!» Адски захохотала Варькина. Что-то в механизме, громко ухнув, оборвалось, и мы полетели вниз. «Спокойно, бабы, все уедем!» В голосе ненормальной ведьмы звучали нотки торжества и безумия. Но мне уже было не страшно. «Тут всего пятый этаж. Прыгаем и отползаем. Зинка! «Ты слышишь? Уходишь по вентиляции. Строго на север. Там люк. Выползишь возле помойки и ноги. Слышишь меня, Том Крузиха? Пошла!» Я сорвалась с места на четвереньках в бодрый голоб. Это стало уже неприятной традицией. Но зато у меня есть видео, которое меня или вознесет, или уничтожит. Выползла я не возле помойки, а в помойку. Точнее выпала в мусорный бак, не успев сгруппироваться, и только тогда подумала, как я попрусь по городу в трусах. Опа! Раздался замогильный голос, от которого у меня парализовали голосовые связки. Огромная куча мусора зашевелилась, и я испугалась, что и трусов лишусь от ужаса. Девку хорошую выкинули еще, почти неезаную. «Ты кто?» – просипела я, рассматривая восставшего из ада. «Меня зовут Аполлинарий Рюрикович». Куртуазно склонившись, представился бородатый, похожий на Нафаню из мультика «Бомж», которого я сначала приняла за монстра. «Можно просто Полик или Рюрик?» «Выведи меня отсюда, заплачу!» Взяла, наконец, себя в руки голова начала соображать холодно и расчетливо это можно хмыкнул нафаня сотка еврей плюс помывка и пожирать это дело становится слишком затратным пробурчала я под нос ну твое дело судя по звукам и по парням похожим на отряд смерти шныряющим вокруг кольцо сжимается так что я согласна Протянула руку, чтобы скрепить сделку. Разум все же победил жадность.